Эпизод на парковке на Манроу-стрит, седьмого января две тысячи шестого года, понедельник. Генри сорок три. Генри, холодно, очень, очень холодно. Я лежу на снегу, где я? Пытаюсь сесть, ноги замерзли, я не чувствую ступней. Я на открытом пространстве, ни домов, ни деревьев. Сколько я уже здесь? Ночь, слышен шум машин. Встаю на ч е т в е р е н ь к е смотрю вверх. Я в гранд-парке. Темные, закрытые в нескольких сотнях футов по чистому снегу с т о и т Институт искусств. п р е к р а с н о е з д а н и е Мичиган-авеню тихи. Машины несутся по Лейкшорд-драйв, фары прорезают ночь. Над озером тонкая полоска света. Скоро рассвет. Нужно убираться отсюда. Нужно согреться. Стою. Ступни белые и не шевелятся, Я их не чувствую, и не могу пошевелить теменной душ, о т т а я с ь по снегу. Иногда падаю, снова поднимаюсь и иду. И это продолжается бесконечно. И потом я начинаю ползти, переползая через дорогу, низ по бетонным ступенькам, цепляясь за поручни. Соль попадает в раны на руках и коленях. Доползаю до телефона автомата. Семь г о д к о в восемь, девять. Да, говорит мой голос. Помоги, говорю я. Я на парковке на Манро Стрит. Тут ужасно холодно. Я у будки охранника. Приезжай, забери меня. Хорошо, оставайся там, мы сейчас будем. Пытаюсь повесить трубку, но промахиваюсь. Зубы стучат неудержимо. п о д п о л з а ю к будке, охранник истучу в дверь. Никого. Внутри вижу видеомониторы, обогреватель, куртку, стол и стул. Пытаясь надавить на ручку, заперта. Открыть нечем. Стекло армированное не выбить. Дрожь нестерпимая. м а ш и н гаража нет. Помогите, кричу я. Никто не появляется. с в о р а ч и в а я с ь в клубок у входной двери, прижимаю колени к подбородку, обхватывая руками ступни. Никто не приходит, и потом, наконец, наконец-то, я исчезаю.